Глава шестая. Лотин. Выглянувшее солнце гладило по лицу, потеплевший ветер забавлялся волосами, которые Эйту было лень плести. Он даже не расчесался, прошелся петернёй, наскоро оделся и подался прочь из душноватой комнаты, оставив окно на распашку. У ворот ему покричали что-то не слишком приятное, но он приветственно помахал доброжелателям двумя оттопыренными пальцами чем вызвал новый шквал словословия в свой адрес. Хорошее утро. Должно начинаться весело. Погода радовала. И перспективы тоже. Хавтис договорился с владельцем обоза на приличную сумму и взял задаток. Отправиться должны были еще две недели назад. Но нерешительная весна не торопила радовать солнцем. Дороги были дрянные, потому ждали, пока подсохнет. И вот... Расщедрилась. Второй день было относительно солнечно и даже относительно тепло. Вейнов довольно сиделся на холме. Здесь хоть и не бывало прохожих, но всё всегда случается впервые и в самый неподходящий момент. Поэтому с ветром не пел, только слушал, отвернувшись спиной к стене. Отсюда она выглядела дымкой, застилающей горизонт, но все равно давила. Эд прекрасно знал, как она выглядит вблизи, даже прикасался. Теплая, как кора дерева, и не скажешь, что камень. С внешней же стороны стена была ледяной. Стоит дотронуться, промораживает до дна. Граница из живого камня была выращена, чтобы впитывать силу мира и оградить остатки магии истока от рассеивания. И если воду можно было запереть, то ветер не удержишь. После того, как стена замкнулась, скрыв значительную часть земель Эльфие и Алтаре. Хуже всего стало таким, как он, стихийным, кто пел ветру или воде, водникам особенно. Раненный мир делился неохотно. Исток был заперт внутри границы. Речь почти забыли. Да и как не забыть? Носители попрятались за стену, едва оба владыки пропели призыв, собирая всех, в ком была хотя бы половина старшей крови. Среди прочих достаточно хорошо владеющих речью и голосом, чтобы петь, остались единицы. Или отщепенцы вроде него самого, по тем или иным причинам покинувшие земли и скрывающие свою инаковость. Эльфия в людских землях и раньше не так, чтобы очень любили. Скорее считались, побаивались, стремились угодить. Сейчас же старшая кровь вызывала презрение, отвращение и желание использовать — Словно всем Тентае из поколения в поколение каким-то невероятным образом передавалась жажда поквитаться за сотни лет служения и рабства. Остроухих девчонок с с интересным цветом волос или глаз охотно брали в дома у веселений разносчицами в таверны и в горничные, практически с тем же смыслом. Встречались и ремесленники: вышивальщицы, кружевницы, ювелиры, оружейники, резчики. Или барды. Слово «министрель» Вейна нравилось больше, потому что не было похоже на бордель. Так назывались места, где услуги оказывали исключительно эльфы, и мужчин среди них было не меньше, чем девиц. Но все же большинство зарабатывало на жизнь умениями легко управляться с мечом, луком, кинжалом, а то и всем сразу. Кто в плен ведет, тот сам будет пленен. Кто мечом убивает, тому самому быть убитым мечом. Неумолимый закон равновесия, выведенный в строках Писания Единого, большую часть которого занимает предвестие последнего дня. Уложения, если сравнивать, войны были больше по душе. Лучше конкретные правила, чем пророчество, полные метафоры аллегорий и двусмысленностей. Нужно было спускаться. Но Эйт разомлел от солнца и силы. Давно он не чувствовал себя так хорошо вообще. И в Лотине особенно. Он опрометчиво затеплил в клетке пальцев воздушный светляк, но простое детское упражнение одалось неожиданно тяжело. Вейна поспешил свернуть плетение. В груди билось. Подышал, чередуя вдохи и выдохи, успокоился. Кочнулись голые ветки торчащего рядом дерева. Светло-серая печушка с рыжеватым хвостом, острым клювиком и глазами-бисеринками потопталась Устраиваясь, повертела головой, пискнула. Соловей. «Таан едва слышно прошептал Эйт. и вздрогнул от резкого звука, треснувшей под неосторожной ногой ветки. Сноска. «Таан Соловей. Буквально ночной певец». Дал себе мысленную затрещину, поднялся, отряхнул зад от налипшего сора и пошёл навстречу. Хафтис все таки не утерпел и отправился на поиски. До сих пор сомневается, что он в последний момент не улепетнёт, не выполнив уговора. И улепетнул бы. По-прежнему пятки жжёт. Купец не понравился от слова совсем. Мутный. И дело явно нечистое. Стоило уточнить маршрут, заюлил, как змея под и глазами забегал. Но Хафтис сделался совсем несчастным. Денег не было, а босс шел в ведоры. Именно последнее заставило Эйта, вопреки всем предчувствиям, наступить на туре на горло и кивнуть. Но он, видимо, как-то не так кивнул, потому что Хав все две недели пасет его, как племенную кобылу. И все, что не попроси, сразу на. Даже Кайти пытался гонять, заметив, что напарник женского общества не желает. Напарник не желал общества конкретно этой дамы. А прочие пусть бы велись и чирикали воробушками, но лишенная благосклонности Кайтмаран смотрела коршином и распугивала поклонниц куда надежнее, чем Хав. Мамуля, я уже погулял. Засиял во все зубы Вейны, едва Хафтис вывернул из-за валуна. Напарник посмотрел, сплюнул под ноги, развернулся и пошел обратно. Эйд пристроился ему в хвост. Тропинка узкая, идти рядом было неудобно. Хаф пару раз оборачивался, проверяя, идет ли Вейна следом. Всякий раз натыкался на такую же дурную улыбку и оборачиваться перестал. Так и спустились, молча. Молча же миновали низенькую редкую рощицу, вышли на дорогу. «Вот смотрю на тебя и удивляюсь», — протянул Хафтис. «Чему, заботливый мой?» — продолжал дурачиться Вейна. «Каким таким чудным образом...» На тебя это ежеутреннее сидение на холме действует. Рожа разгладилась, грива блестит, шкура едва не сияет. Сам будто распрямился весь, даже выше стал и вроде как здоровее. В чем секрет? — О, это специальный ритуал, доставшийся по наследству от чистокровного эльфийского предка. Таинственно поблескивая ярко-голубыми глазами, ответил Эйд. — Выполнять исключительно по утрам наедине с собой, и думая о возвышенном. «О чем это? О бабах? Что за ритуал?» Заподозрив подвох, осторожно уточнил Хафтис. «Старая тайна, но тебе, как давнему приятелю, скажу». Шёпотом и на ухо. И сказал. «Ну и без бесстыжая же ты, Вейна». «Хаф, мне далеко за сотню. Как думаешь, можно меня чем-то в этом плане удивить?» И насколько далеко, за. Старая тайна, но тебе когда в нему, приятелю, скажу. Шепотом и на ухо. Сверкая улыбкой, заявил Эйд. И наемщику нашему то же самое сказать хотел. Что не сказал? Деньги и ведоры. Коротко отозвался Эйд и замолчал. А Хафтис понял, что деньги тут не главное.